А был ли селезень? На следующий день под окнами квартиры прозвучал знакомый автомобильный сигнал. Архипов сдержал слово. Приехал в назначенное время на чистой машине. Дожди хоть отступили, но луж в Царграде меньше не стало. Значит, готовился, в мойку заезжал. «Руслан, а можно мне за городом порулить?» Мирослав сразу потянулся к мужчине с военной выправкой. «А права у тебя есть?» — серьезно спросил Архипов. «Пока нет. Но я же так понарошку» дорожку можно. Хочешь стать водителем? Ага, как папа, водителем автобуса. Сосновка считалась районом Старграда, но на самом деле была деревней, прилепившейся к городу, когда он стал разрастаться. Как и полагается из названия, деревня стояла в окружении сосен. Воздух вокруг пахучий, хвойный. Вдохнешь, как будто смолу облизнул. А за сосновым бором горы дугой. Регина давно не была в этом районе. Удивилась как раньше не замечала такую красоту. «Я заеду за вами через два часа или напиши, когда надо забрать. Договорились?» Сказал Архипов, закрыл дверь машины и исчез на лесной дороге. Дом бабы Жени крепкой крестьянской постройки, подкрашенный, с новой андулиновой черепицей, стоял почти на окраине деревни, ближе к соснам. Перед домом полисадник с боярышником, калитка открыта. Сторожевой пес на цепи зашел лаем. Чужаки на его территории. На лай вышла баба Женя. «Ой, Регинушка приехала! Проходите, проходите в дом!» запричитала пожилая женщина. «А можно мы сначала хозяйство посмотрим?» «Да давайте!» Баба Женя в галушах и жилете крупной вязки поверх темного платья повела по двору. «Вот у меня курочки тут живут. Цыплята, видишь, какие шустрые, выросли залеза. Тут гуси гагочут. «А почему тот гусь темный и на утку похож?» спросила Аня. Это Эминем. Здравствуйте, сказала Таисия. Подошла тихо сзади к гостям. Вся компания обернулась. Я маме подарила яйцо. Мне сказали, что оно гусиное, новая порода. Ученый один презентовал. Оказалась утка. Эминем считает себя гусем, потому что вырос среди гусей. А почему Эминем? Удивилась девочка. Это я его так назвала. Белый парень был первым рэпером среди черных исполнителей. Этот, наоборот, темный селезень среди белых гусей. «Смешно», — сказала Регина. «Только Аня, наверное, не знает, кто такой именем и что такое рэп». «Я знаю, что такое рэп», — выкрикнул Мирослав, встал в стойку и ритмично задвигался. «М -м, «Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелется, колеса крутятся». «Ничего себе, Мирослав! Откуда ты это знаешь?» — спросила Регина. «Это же Баста, его все ребята во дворе знают. Он хоть и старый, но лучший рэпер в стране». «Да, раньше дочка Эминем крутила целыми днями, теперь вот Баста какая-то появилась», — вмешалась баба Женя. «Ох уж этот Эминем, он ведь уже и пару себя нашел. Вон ту гусыню, видите, его невеста. Никого к ней не подпускает». «А кто у них родится?» — спросил мальчик. «Надеюсь, что никто. Еще утка гусей нам не хватало, проси Господи. Ладно, пошлите в дом, зябка на улице». В большой гостиной, с образами и лампадами в углу, ломился от деревенских деликатесов стол, накрытый белой праздничной скатертью. Регина сглотнула, чтобы не захлебнуться слюной. Так аппетитно! Ребята быстро освоились, помыли руки, уселись за стол. «Вот блины, блины берите фаршированные!» — подкладывала хозяйка угощение на тарелке гостей. «Сметанку берите, кушайте, мои хорошие!» Аня и Мирослав поели и побежали во двор. «Там интереснее!» Один важный именем, чего стоит. «К собаке не подходите, она цепная, укусить может», напутствовала баба Женя. «Мама мне все рассказала, Регина, про ваш уговор», перехватил инициативу Таисия. «Да и Архипов сказал, что если бы не растутская, сидеть бы мне долго, и не факт, что счастливо. Или я, или Игнат точно пошли бы под суд. Все против меня складывалось. Яд был в сливках, а на баллончике мои отпечатки. Безнадега. Но теперь я на свободе. Спасибо. «И давай выпьем за тебя». Цыганские глаза Таиси заблестели, она подняла бокал шампанского. Регина тоже подняла, отпила глоток, поморщилась. «Кисло? Не понравилось?» расхохоталась молодая хозяйка. «Это брют. У нас им весь погреб забит». «Я не привыкла к алкоголю», — сказала Ростоцкая. «А я привыкла. После тюряги поехала я к себе, и что-то так тоскливо стало. Ваши опера там все перевернули». «Взяла одежду, два ящика брюта в машину поставила, забрала Ричарда от соседей и к матери рванула», сказала Таисия, погладила мопса, спящего у ее ног. «Здесь хоть и коровье дерьмо по дороге размазано, но уютно, по-домашнему. А там, в пустом золотом дворце, тоска зеленая». «Сочувствую», сухо сказала клептоманка, совсем без сочувствия, вспоминая ее обхождение с прислугой, да и вообще с людьми. «Вот скажи, Регина». Вся ты такая правильная и умная, как мамка говорит. Что я делаю не так в жизни? Это не мое дело, я ведь вам не судья. Я не обижусь, говори. Добрее надо быть. Собак вы любите, а людей обижаете. Ты не думай, я же не со зла, — продолжала Таисия. Язык стал заплетаться. Я и детей люблю. Так хотелось ребеночка от Генки родить, не представляешь. Никак не получалось. Все у вас будет хорошо. Конечно, будет. Эта гадюка мигрантская Тонька на зону загремит надолго, а я фартовая. Наследство получу и все равно ребеночка рожу. С Игнатом поделиться придется, заметила Регина. Да пожалуйста, пусть себе рокер бренчит на полонайке электрической, я девка не жадная. Мы, пожалуй, пойдем. Поздно, и машина за нами приехала. Подожди, сказала баба Женя, отвела ее в сторонку, сунула в руку скрученные банкноты. Остаток возьми. Ты, Регинушка, честно отработала. Еще и яичек вам насобирала. Детишка, мамлет сделаешь.